Глава седьмая. Появившись на пороге школы, я заметил странные взгляды, что на меня бросали отдельные ученики, преимущественно со значками Ариста на воротнике. Некоторых я помнил по вечеру у Стуковых, некоторых нет, но, похоже, слухи о моей победе над Сюзанной разлетелись широко. Дрейк Ричардович, один из старшеклассников, сурово просеивающий взглядом мелкоту в фое, увидев меня, расплылся в улыбке и предложил «Давайте помогу с верхней одеждой». Оглядев скучившуюся у гардероба и вяло перепихивающиеся за право первоочередной сдачи куртки толпу, на которую то и дело рявкало суровое гардеробщица тетя Глафира, старшая прапорщица в отставке воздушно-десантных войск, я милости кивнул скидвое кожное пальто от модного дома Дон Саркисян ему на услужливо подставленные руки. Будь так любезен. С моей курткой в руках тот решительно, словно атомный ледокол, во льды врубился в брызнувших во все стороны младшеклассников, не забывая посмевшим возмутиться, отвешивать леща крепкой лопатообразной ладонью. Прошло секунд двадцать, не больше, как взамен куртки в моей ладони оказался гардеробный номерок. пожальте Дрейк Ричардович», — с легким поклоном произнёс старшак. Я посмотрел на минимум двухметрового бугая, что замер, словно ожидая чего-то в ответ. Усмехнулся, ответил. «Благодарю, жаль, не знаю вашего имени». «Николя Валуа, тут же охотно произнёс тот. «Француз, ёпта», — хмыкнул я про себя, — «а по лицу не скажешь. Еще одна жертва родителей на вроде нашего такаюки». «Что ж», — ответил ему вслух, — «я запомню». Поднявшись в класс, я вновь занял место у окна, вглядываясь в тянущийся до горизонта лес. Я уже не помнил, когда в прошлом мире мне удавалось вот так сидеть и смотреть на дикую, почти нетронутую природу, а не ломать голову над очередной проблемой государственного масштаба. Просто сидеть и смотреть, глядя, как чуть колышутся хмурые верхушки елей, волнами перекатываясь под порывами ветра, словно темно-зеленое море. К сожалению, в эту идилию грубо, без какого-либо чувства такта, снова в лес Иванов. «Дрейк», — неприятно царапнувший по нервам голос простолюдина, вырвал меня из медитативного состояния и заставил недовольно полуобернуться — Посмотрев на пытающегося нависнуть надо мной парня, грозно упершего руки в бока, со вздохом спросил, «Ну, чего тебя опять, Такаюки-кун?» «Не называй меня так!» Я зевнул, вновь повернулся к окну. «Дрейк!» Повернувшись обратно, я чуть поднял бровь. «Да, Парень практически зарычал, но, стиснув кулаки, сдержался. Поджав губы, попрожигал меня взглядом с минуту, а затем спросил, как всегда, прямо и грубо. «Ты болдер?» «Ты думаешь, что я болдер?» — ответил я вопросом на вопрос. «Слухи ходят», — сощурился парень. «Ну и пускай себе ходят, нет, что...» «Говорят, ты победил болдерку». «Говорят, что кур доят». «Так это правда?» Я вздохнул. Этот идиотский разговор начинал меня утомлять. «Нет, кур не даят. это просто поговорка такая». «Я не про кур, что ты победил болдерку». От закипающего Иванова начал потихоньку идти пар. «Но победил, и что...» «Значит, ты Болдер», — убежденно заявил парень. «Нет, не Болдер», — ответил я спокойно. Остальные одноклассники тоже прислушивались к нашему разговору, хоть и делали вид, что он их совсем не интересует. Видимо, герой-простолюдин в очередной раз провел свою просветительскую работу в попытках настроить их против меня. «Ты не мог победить с малым даром». «Не ори», — поморщился я. «И победил я ее не даром, а тайным искусством бесконтактного боя». «Такого искусства нет», — недоверчиво произнес Иванов. «Ну нет, так нет», — развел я руками. «Опять смеешься надо мной?» «Ты видишь на моем лице улыбку», — сощурившись, произнес я. С яростным рыком развернувшись, Иванов понесся от меня прочь. Бедному Такаюке Куну опять не хватило терпения и выдержки. Прищуренным взглядом я проводил его удаляющуюся спину, затем, опустив взгляд ниже, подумал, сказать ему, что у него шнурок развязался. Но тут все решилось за меня, потому что Иванов на очередном шаге на этот самый шнурок наступил, дернулся и, потеряв равновесие, рухнул вперёд толобом с треском и грохотом, впечатавшись в угол парты, после чего замер на полу, словно труп. Еще пару секунд я хмуро наблюдал за ним, пытаясь понять, живой он хоть после такого, но увидев, как грудная клетка, продолжает чуть вздыматься, с некоторым облегчением хмыкнул и посмотрел на остальной класс. Вот только весь класс в полной тишине сидел, выпучившись не на Иванова, а на меня. Увидев мой взгляд, все тут же спешно поотворачивались, а одна из девушек даже испуганно ойкнула и прикрылась учебником. «Ты видел?» — услышал я чей-то шепот. «Как он его одним взглядом?» «Что ты хочешь?» — вторил ему испуганный шепот второго. «Искусство бесконтактного боя. Ты думаешь, это оно? А что же еще? В этот момент в класс влетел учитель английского языка и литературы. Леопольд Стивенсович Кник. Был он невысокого роста, достаточно щуплый и на вид не слишком физически развитый. Ботанический вид ему добавляли очки и вечно растрепанная шевелюра. Это и полная непримиримость к двоечникам периодически провоцировали отдельных учеников на выяснение отношений с учителем с помощью кулаков. Но недаром Леопольд Стеймсвич носил майку с надписью «I love box» и звание мастера спорта по боксу в полулёгком весе. Поле боя всегда оставалось за ним, довольно почёсывающим сбитые казанки. Пробежав вдоль рядов, он притормозил на секунду, глядя на лежавшего без сознания Иванова, спросил у ближайшего ученика. «Вот всю ранку из хим. Упал Леопольд Степанович?" заикаясь, ответил тот, а затем мгновенно побледнел, поняв, какую фатальную ошибку допустил. И нет, дело было не в исковерканном отчестве. «Бэков Бонс», прошипел тот, приморозив парня ледяным взглядом к стулу. «In English, motherfucker! In English!» «He is dropped!» Глядя на учителя с отравленным взглядом, осторожно предположил тот. «Fucking Colorado kid! He fell! Fell!» Брызгая слюной, прокричал тот в лицо парню. Затем Кник перевёл взгляд на сидевшую рядом девушку, что от учительского крика практически перешла в состояние, близкое к бессознательному, ласково похлопал и ладонью по лицу. «Hey, sleeping beauty! Come back from Jolent!» Та немного очухалась, заглотнув, произнесла дрожащим голоском. «How can I help you, Все, не рискнув связываться с отчеством. Леопольд Стивенцевич кивнул на так и не приходящего в сознание Иванова. «What the fuck happened to him?» Та нервно обернулась, посмотрев на меня, затем вновь перевела взгляд на учителя, произнесла через силу «I don't know». Вслед за ней книг, прищурившись, посмотрел на меня. «Лондон из the capital of Great Britain», — произнёс я. Книг побагровел, но я быстро добавил. «Only Ivanov didn't know it didn't pay the price». Тут в кабинет заглянула голова одного из старшеклассников, и он быстро произнес: «Дрейк рассказывал к директору». Не дожидаясь, когда Леопольд Стивенцевич опять завопит, почему не на английском, голова исчезла, а я вопросительно посмотрел на учителя. «Гоу», — махнул тот слегка недовольно рукой, И я, подхватив сумку, направился к выходу из класса. И чего-то меня вдруг понадобилось директору. Неужели тоже решил, что я болдером стал? Дверь директорской приемной всегда была гостеприимно раскрыта, но желающих туда войти по своей воле было исчезающе малое количество. Словно поджидающая обеспеченных жертв жадная пасть, сияющий призрачным серебристо голубоватым светом проем прикидывался самым обычным, ничем не отличающимся от соседних входом. Вот только иногда те, кто сюда входил, больше никогда не выходили, по крайней мере, традиционным способом. А еще боязливым шепотом рассказывали, что директор иногда любит применять нетрадиционные методы воспитания, причем настолько нетрадиционные, что никто доподлинно не знал, в чем же они заключались. Слыша подобное, мне даже немного стало интересно. Я, конечно, сомневался, что он придумал что-то такое, чего не пробовал за тысячу лет, но все же. Заглянув в проем, я увидел сидевшую за столом в приемной директорскую секретаршу, на бэджике которой, на правой стороне форменной зеленой блузки, крупно была написана фамилия с инициалами — Воровайкина, ЛД. Была она гражданкой лет сорока, стрижкой ежиком, смолившей сигарету и цедившей мелкими глоточками вязкий до черноты чефир. Поинтересовался, — Лидия Дмитриевна, а директор у себя? Та смачно харкнула в пепельницу, покосилась нечитаемым взглядом, хрипло произнесла «Григорь Борисович пока свободен, но ненадолго». «Ну, тогда я зайду». Пройдя через приемную, поднял руку, чтобы пару раз стукнуть из вежливости по дверному полотну, но ну, секретарша вновь буркнула «Не стучи, Григорь Борисович этого не любит». После чего ткнула одним пальцем на компьютере клавишу «Пробел», И блаженно щурясь откинулась в кресле под из колонок «На колочки, на колочки, гоп татуировочки». Оказавшись внутри, я увидел, что директор стоит у окна, смотря куда-то вдаль, чуть сгорбившись, одной рукой цепляясь за толстые прутья металлической решетки, а второй поглаживая сидевшего на подоконнике рядом кота. Обернувшись, он увидел меня, подхватил мяукнувшую животину и неторопливо уселся в казённое кресло. Мне, что характерно, сесть не предложил. «Ну, здравствуйте, Дрейк», — произнес Зонов, оглядывая меня цепким взглядом из-под полуприкрытых век. «Здравствуйте, Григорий Борисович», — ответил я, ничуть не обманываясь расслабленному состоянию сидевшего мужчины. Слишком многое свидетельствовало, что директор куда более опасен, чем пытался казаться. «На таком месте обычный фраер на понтах», — всплыло вдруг в памяти жаргонное словечко, — «не усидится». И в то же время меня не отпускало стойкое ощущение, что вся эта уголовная эклектика, усердно демонстрируемая школьной администрацией, не более чем очередная форма перформанса, провоцирующая дополнительный стресс у учеников еще один слой социальной лестницы унижения, финальная его ступенька, квинтэссенция, так сказать. «Маляу на тебя пришла», — произнес он вдруг. Я поднял бровь, но ничего не сказал, ожидая продолжения. «Пишут, ты болдером стал, не скрываешь». «Кляузничают», — ответил я. «Подставить хотят, волки позорные». «Возможно», — задумчиво кивнул тот, продолжая чесать у кота за ушком. Тут в кабинет заглянул Завоч, произнес: «Вечер в хату, Григорий Борисович». На что директор по-дружески кивнул. «Заходи, Степан Абрамович». Крепко сбитый, коренастый с выколотыми на пальцах перстнями заместитель по учебной работе, садясь в другое кресло, бросил на меня косой взгляд, хмыкнул. «А, Дрейк рассказов». «О чем базарите?» «Да вот на пацана маляв пришла, что он масть свою настоящую скрывает». Взгляд Уколова заострился и критически прошёлся по мне. С легкой угрозой в голосе он протянул. «Если так, то нехорошо это. Кидаловым пахнет. Негоже Болдеру среди Малдер чалится. Не по понятиям». «Малдер, я отвечаю», — произнес я спокойно под взглядами двух педагогов в образовании, на ходу подстраиваясь под их манеру речи. «Мне резона нет гнать фуфло?» «Больно странностей много в тебе», — с сомнением буркнул Завуч. «Над собой не работаешь, не совершенствуешься, авторитет среди учеников не поднимаешь. в туалете только ручки моешь, хоть бы раз обоссал кого. Учишься опять же хорошо, а это плохо, ты же умный пацан». В понятиях вроде разбираешься, а о будущем не думаешь. Почему до сих пор себе никого в подручных не определил? Я один на льдине. Зачем они мне? И это говорит наследник уважаемого человека, с осуждением произнес уколов, посмотрев на продолжающего сидеть с задумчивым видом директора. В будущем — глава серьезного рода. Один на льдине. «Нельзя тебе одному», — авторитетно заявил Зонов. «Там, за школой». Он махнул рукой в сторону окна. «Суровый мир, в котором верить никому нельзя. Не только здесь ты можешь сформировать тот близкий круг верных подельников и подручных, которые дальше пойдут с тобой по жизни. А выйдешь ты отсюда один, и как дальше управлять родом будешь? На кого обопрёшься? На отцовых кентов? А только они рано или поздно помрут, и останешься ты один. А если ты один будешь, увидят все, что ты слаб, а с слабыми разговор короткий». И был сильный род, и не станет его. Так что давай, эти мысли о не убирай подальше начинай взрослеть». Резон в его словах был небольшой. Вот только я взваливать на себя управление родом не хотел, на кой мне это головняк. Я после двух империй зарёкся себя связывать подобными обязательствами. Правда, пока не придумал, как это потенциальное ермо кинетически перевесить на другую шею. Но и идти на конфликт с администрацией в этом тоже никакого профита не наблюдалось. Я, склонив голову на бок, глядя на обоих педагогов в образовании, признанных авторитетов средней магической школы, произнес: «Возможно, я был неправ. Обязательно обдумаю ваши мудрые слова и постараюсь не упороть косяк». Зонов благосклонно кивнул. «Давай, Дрейк, берись за ум. Мы, как твои наставники и учителя по жизни...» тоже несем ответственность за твое правильное воспитание. Когда придет время выпустить тебя из школьных дверей в большой мир, я хочу, глядя в глаза твоему отцу, с гордостью говорить о том, что мы сделали все, что было в наших силах, что ты достойный продолжатель славных традиций последнего пути». Когда юноша вышел, Зонов посмотрел на своего зама и хмуро произнес. «Нет у меня к нему доверия. Хитрый он, неизворотливый. Вроде не врет, но явно что-то скрывает». «Но это как раз неплохо», — ответил Завуч. «Подобные качества главе рода нужны. Еще бы он их использовал там, где надо». Директор поднялся, ссаживая кота на пол, снова подошел к окну. «Я до сих пор не уверен, что уровень его силы не вырос. Я навел кое-какие справки. Есть мутная история с поединком, где он каким-то образом смог победить Болдарку». «Каким именно?» — заинтересовался Уколов. «Всё происходило без свидетелей». Поэтому сказать что-то определенное нельзя, но сделал это парень явно не физически. «Значит, все Болдер», — покачал головой зауч, «Но почему он это скрывает? Зачем это ему?» «Знаешь», — ответил задумчиво Зонов, — «меня больше интересует, зачем это его отцу». «Думаешь, рассказов старший в курсе? Было бы странно, если бы он не знал силу удара собственного сына». Завуч покачал головой, затем с осуждением заметил. «Программа обучения утверждена Минобром, как и положение о среднем магическом образовании. Мы не имеем права обучать Болдера. Если подобное выяснится, мы рискуем попасть под комиссию с надзорного комитета. Тем более есть сигнал». Мужчина кивнул на лист бумаги на директорском столе. «А вот только как доказать, что он уже не Малдер?» Директор повернулся от окна, глядя на верного соратника, Затем, прищурившись, ответил, «Значит, надо сделать так, чтобы он свой дар вынужден был раскрыть». «И как?» «Скоро у нас школьный турнир», — ответил Зонов. «И все, что нам надо, это сделать, чтобы рассказов туда обязательно попал. А это может сработать». В этот момент в кабинет без стука заглянула секретарша, хрипло произнесла, «Григорь Борисович, вам можно?» «Кто там, Лидия?» Та скривилась, будто сживав лимон, произнесла с отвращением, «Э, парочка фраеров из шестого Им забили стрелу за школы, они не пришли. Сами знаете, какое-то грубое нарушение школьной дисциплины». Шестое, нахмурил лоб директор. «Я, по-моему, уже что-то про него слышал». «Так самый проблемный класс», — со вздохом произнесла секретарша. «Уж пропесочьте их, Григорий Борисович, а только классный руководитель не справляется. Кого на уроке не спросят, все с домашним заданием. Как тест или контрольная, так все готовы. Курящих за школой почти нет». В пьяном виде тоже до сих пор ни одного поймать не можем. Учителя и так уже с ними и сяк, и ни в какую». «Гадёныши мелкие», — ругнулся Завуч. «Всю статистику нам портят. Какую мы с такими результатами комплексную оценку на межшкольных получим, я даже не представляю. Опустимся ниже третьего места. гор городской отдел магического образования, нам точно по шапке настучит». «Ладно», — решительно махнул рукой Зонов, — «заводи этих, задействуем, так и быть, административный ресурс». Когда Воровайкина завела в кабинет двух испуганных шестиклассников 18 лет и подвела к директору, тот крепко затянулся папиросой, который успел прикурить, затем выдохнул дымом в лицо ближайшему и зло прошипел. «Что же вы, суки, делаете?» «Господин директор!» Заблеял было один, но тут же замолк, когда Зонов проревел в ответ. «Глохните сявки! Что, попутли рамсы? Не по масти решили пойти? Ран вам еще концы вязать, вам мне еще три года чалиться!»